Кассета 3, дорожка третья, страница 179. Таким образом, имущество, переданное учреждению собственникам, забронировано от взысканий, что совершенно естественно. Учредительным документом учреждения является только его устав, утверждаемый собственником. Наименование учреждения должно включать в себя указание на собственника имущества и характер деятельности учреждения. Например, частный музей А.А. Корнеева. Государственные корпорации. Некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией путем издания специального закона для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций, называется государственной корпорацией. Закон Российской Федерации о некоммерческих организациях посвящает всего одну статью этому виду юридических лиц, однако значение ее довольно существенно. Ведь законодатель впервые практически отказался от нормативного регулирования правового положения некоммерческой организации. Дело в том, что статья 7.1 закона говорит лишь о том, что государственная корпорация является некоммерческой организацией, обладающей правом собственности на переданное ей имущество. Никаких других императивных или диспозитивных норм относящихся к государственным корпорациям закон не содержит значит правовой режим такой корпорации должен в каждом конкретном случае определяться специальным законом которым и будет создаваться корпорация следовательно здесь нормативное регулирование будет вынуждено подменяться индивидуально правовым более того Для создания деятельности государственных корпораций даже не потребуется никаких учредительных документов. Все вопросы должен разрешить специальный закон. Примечание первое. Отсюда, кстати, следует и то, что акт, которым учреждается такая организация, с большим трудом можно назвать законом, ведь он не содержит общеобязательных правил поведения, то есть норм права. Такой закон, в кавычках, должен определять наименование государственной корпорации, цели ее деятельности. местонахождения, порядок управления, в том числе органы управления государственной корпорацией и порядок их формирования, порядок реорганизации и ликвидации государственной корпорации, порядок использования имущества государственной корпорации в случае ее ликвидации, в скобках пункт 3, статьи 7.1 Закона о некоммерческих организациях. Все эти вопросы не носят общенормативного характера, так как затрагивают лишь одного единственного субъекта права. Конец примечания. С появлением этого вида юридических лиц возникает множество правовых проблем. Почему эта организация именуется корпорацией? Ведь членство в ней невозможно в силу прямого указания закона, а учредитель только один – Российская Федерация. Видимо, здесь законодатель использовал термин «корпорация» не в традиционном смысле, когда корпорация противопоставляется учреждению – А просто как синоним понятия организация. К тому же, звучащее весьма солидно. Сложен и другой вопрос. Является ли некоммерческая корпорация единой организационно-правовой формой юридического лица или это родовое понятие, аналогичное общественному объединению, охватывающее несколько различных видов организаций. Страница 180. Ответ на него можно будет дать, когда сформируется устойчивая практика создания деятельности государственных корпораций. Остается лишь надеяться, что в дальнейшем законодатель попытается не смешивать государственные корпорации с одной стороны и фонды, а также автономные некоммерческие организации с другой. Создание государственной корпорации путем издания специального закона позволяет усомниться в необходимости ее государственной регистрации. Быть может, законодатель решил возродить существовавший ранее распорядительный порядок образования юридических лиц. Однако статья 51 Гражданского кодекса, устанавливающая обязательность государственной регистрации всех юридических лиц, не знает исключений. Следовательно, государственные корпорации подлежат регистрации в органах юстиции на общих основаниях с другими юридическими лицами. При этом положение регистрирующих органов незавидно. В их задачу входит проверка соответствия учредительных документов юридического лица закону. А в случае с государственной корпорацией учредительные документы вообще отсутствуют. Их место заступает сам закон. Появление государственных корпораций в ряду некоммерческих организаций – опасный симптом размывания всей системы некоммерческих юридических лиц. Законодатель начинает утачивать всякие ориентиры, последовательно отказываясь от каких-либо классификационных критериев системы юридических лиц. Статья 7.1 закона отличается такими лаконичными и в то же время каучуковыми формулировками, что ее толкование практически лишено смысла. Какие объективные экономические потребности вызвали к жизни появление государственных корпораций, если таковые вообще существовали? Закон Российской Федерации о некоммерческих организациях ответов на эти вопросы не дает. Некоммерческие партнерства. Некоммерческая организация, члены которой сохраняют права на ее имущество, созданная для оказания содействия своим членам в ведении общеполезной деятельности, называется некоммерческим партнерством. Этот вид юридических лиц неизвестен Гражданскому кодексу и впервые введен в оборот законом о некоммерческих организациях. Можно полагать, что содействие в введении членами некоммерческого партнерства общеполезной деятельности будет в основном заключаться в выполнении тех или иных хозяйственных функций, не ориентированных на извлечение прибыли. Так же, как и общественные организации, некоммерческие партнерства базируются на принципе членства. но если первые создаются для достижения тех или иных общеполезных целей, то последние играют лишь роль вспомогательного инструмента в достижении этих целей. Кроме того, члены общественных организаций по общему правилу не имеют никаких прав в отношении имущества этих организаций, тогда как в некоммерческом партнерстве объем имущественных прав участников весьма велик. Страница 181. В частности, в случаях выхода, исключения из партнерства, или его ликвидации, участник вправе требовать выдачи ему части имущества, которое ранее было передано членами в собственность некоммерческого партнерства, если иное не предусмотрено его уставом. Некоммерческое партнерство является собственником переданного ему имущества и не отвечает по обязательствам своих членов, а последние не отвечают по обязательствам партнерства. Высшим органом его управления является общее собрание членов, Согласно пункту 1 статьи 17 Закона о некоммерческих организациях, некоммерческое партнерство вправе преобразоваться в общественную или религиозную организацию, фонд или автономную некоммерческую организацию, что говорит об известной близости этих правовых форм. Типичными представителями этой организационно-правовой формы юридических лиц являются садоводческие. Огороднические и дачные некоммерческие партнерства. Примечание первое. А также фондовые биржи. Примечание второе. Примечание первое. Смотрите Федеральный закон о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан от 15 апреля 1998 года, номер 66 ФЗ, Собрание законодательств Российской Федерации, 1998, номер 16, статья 1801, конец примечания. Примечание второе. Статья 11 Закона Российской Федерации о рынке ценных бумаг. Товарные биржи по своему устройству также тяготеют к организационной форме некоммерческого партнерства, хотя ряд авторов выделяют их в самостоятельный вид некоммерческих юридических лиц. Смотрите «Гражданское право. Учебник в двух томах» под редакцией Е. А. Суханова, том 1 «Москва. 1993». Страница 276-278. Конец примечания. Автономные некоммерческие организации. Учрежденная на основе добровольных имущественных взносов, некоммерческая организация, имеющая целью представления услуг всем заинтересованным лицам, называется автономной некоммерческой организацией. Закон Российской Федерации о некоммерческих организациях весьма лаконичен, характеристики этого вида юридических лиц. В отличие от некоммерческих партнерств, эти организации не имеют членства, а их участники не обладают никакими правами на имущество, переданное в их собственность. В области управления автономными некоммерческими организациями закон содержит минимум обязательных предписаний, говоря лишь о коллегиальном высшем органе управления, и тем самым предоставляет учредителям максимальную свободу выбора. Очевидно, что любая схема управления, избранная учредителями и не оперирующая понятием членства, будет удовлетворять нормам закона. Существенно важно, что учредители автономной некоммерческой организации могут пользоваться ее услугами только на равных условиях с другими лицами. В скобках пункт 4 статьи 10 закона о некоммерческих организациях. Эта норма способна несколько умерить эгоизм учредителей организаций, пусть и ценой снижения привлекательности для них этой организационно-правовой формы. Страница 182. Учредительным документом такой организации является ее устав, хотя закон не запрещает участникам заключить еще и учредительный договор. Так же, как и некоммерческое партнерство, автономная некоммерческая организация вправе преобразоваться в общественную или религиозную организацию, объединение, либо в фонд. Однако преобразоваться, собственно, в некоммерческое партнерство нельзя, что выглядит вполне логичным. Невозможно установить членские отношения в структуре, где круг участников формально не определен и документально не зафиксирован. Примечание первое. Порой нелегко понять, какими мотивами руководствуется законодатель, конструируя те или иные разновидности негомерческих организаций. А, в свою очередь, незнание целей, ради которых такие организации вводятся в оборот, усложняет толкование правовых норм. Остается надеяться, что эти цели известны самому законодателю, в противном случае новоиспеченные юридические лица так и останутся бумажными конструкциями. Конец примечания. Объединение юридических лиц. Некоммерческая организация, образованная несколькими юридическими лицами для ведения деятельности в их интересах, называется объединением юридических лиц, ассоциацией или союзом. Участниками такого объединения не могут выступать граждане или государства. Из содержания статьи 121 Гражданского кодекса вытекает, что объединяться в ассоциацию или союз могут либо коммерческие, либо некоммерческие организации, но не те и другие вместе. Это положение представляется вполне оправданным, поскольку у слишком различных целей цели деятельности в сфере хозяйствования. Если же коммерческие и некоммерческие организации хотят объединиться для достижения целей, которые действительно могут быть общими для них, общесоциальные, политические, то им придется избрать организационно-правовую форму общественного объединения того или иного вида, некоммерческого партнерства или автономной некоммерческой организации. Запрет на ведение предпринимательской деятельности в качестве основной цели, установленной для объединения юридических лиц, предполагает, что необходимая имущественная база будет сформирована объединяющимися участниками. В Гражданском кодексе отсутствуют специальные нормы, посвященные образованию имущества объединений, поскольку в них главную роль – играет элемент личного участия, как ни парадоксально это звучит, применительно к юридическим лицам. Этот вывод основывается на том, что вступление в ассоциацию нового участника обусловлено согласием других членов, в скобках пункт 3, статьи 123 Гражданского кодекса. Кроме того, в случаях предусмотренных учредительными документами участник может быть исключен из ассоциации. Учредительными документами объединения юридических лиц являются устав и учредительный договор, основное содержание которых определено пунктом 2 статьи 122 Гражданского кодекса и статьей 14 Закона о некоммерческих организациях. Законодатель предоставляет учредителям ассоциации большую свободу в выборе организационной структуры объединения, регулировании взаимных прав и обязанностей участников. Наименование объединения юридических лиц должно включать в себя указание на предмет деятельности его членов и слова «Ассоциация» или «Союз», Например, Ассоциация торговых фирм Санкт-Петербурга, Гермес. Страница 183. Участники не обладают какими-либо имущественными правами в отношении своих объединений, поэтому передача вклада участника другим лицом, равно как и образование выдела доли при выходе из объединения, невозможны. Ответственность участников ассоциации по ее обязательствам является субсидиарной и продолжается даже в случае выхода из нее участников в течение двух лет с момента выхода. По общему правилу новое лицо, вступающее в ассоциацию, не отвечает по обязательствам ассоциации, возникшим до момента его вступления, однако учредительными документами может быть установлено иное правило. Параграф 8. Филиалы и представительства юридических лиц. Филиалы и представительства – это территориально обособленные структурные подразделения юридических лиц, предназначенные для расширения сферы действия создавших их организаций. В принципе, и филиалы, и представительства схожи со всеми остальными функциональными элементами организационной структуры юридического лица – отделы, цеха и тому подобное, с той лишь разницей, что они расположены вне местонахождения юридического лица. Представительства и филиалы выполняют различные функции. Представительство выступает в гражданском обороте от имени создавшего их юридического лица, то есть представляют его интересы и обеспечивают их защиту. Предмет деятельности филиалов гораздо шире. Они и представляют интересы, и выполняют основные функции все или часть юридического лица (в скобках пункты 1 и 2 статьи 55 Гражданского кодекса). Так представительство может заключать договоры, контролировать их исполнение и заниматься рекламой своей организации. Но вести производственную или иную хозяйственную деятельность, осуществляемую юридическим лицом, вправе только его филиал. Впрочем, и представительства и филиалы могут создаваться некоммерческими организациями, что соответствующим образом определит характер деятельности филиала. Представительство и филиалы не могут иметь прав и юридического лица и, следовательно, выступать в обороте от своего имени. Примечание первое. Государственная регистрация филиалов и представительств иностранных фирм на территории России в принципе отличается от регистрации юридических лиц и в основном преследует фискальные цели. Конец примечания. Их руководители действуют от имени юридического лица на основании доверенности. Наличие у организации представительств или филиалов влияет на содержание ее учредительных документов, поскольку в них должны быть поименованы все филиалы, и представительства. Сами же эти обособленные подразделения действуют на основе утверждаемых юридическим лицом положений, как правило, общего вида. Страница 184. Глава 8. Государство и государственные муниципальные образования как субъекты гражданского права. Параграф 1. Гражданская правоспособность государства и государственных муниципальных образований. Общие положения. Правовое положение государства и государственных, муниципальных образований составляет важную часть учения о субъектах гражданского права, в которой тесно переплетены частно и публично-правовые элементы. Примечание первое. Эти вопросы уже были предметом изучения. Смотрите. Виткевичус, П.П. Гражданская правосубъектность советского государства. Вильнюс, 1978. Брагинский, М.И., Участие Советского Государства в гражданских правоотношениях. Москва, 1981. Шенгелия, Р.В. Гражданское правосубъектность Советского Союза в кредитных отношениях. Тбилиси, 1984. Субъекты гражданского права. Под редакцией С.Н. Братуся. Москва, 1984. Конец примечания. От подхода к государству в рамках права публичного, Зависит и его положение в гражданском праве. Государство, как носитель суверенитета, едино и неделимо, не может существовать двух суверенов на одной и той же территории. Примечание второе. Именно из этой посылки исходят те авторы, которые считают, что суверенитетом обладает только Российская Федерация, а не ее субъекты. Смотрите «Гражданское право», часть 1, учебник, под редакцией А. Г. Калпина, А. И. Масляева, Москва, 1997 Страница 106. Конец примечания. Соответственно, государство и в гражданском обороте может рассматриваться как единый и единственный субъект. Примечание третье. До конца 80-х годов государство как субъект гражданского права понималось иначе, а именно как единый субъект, представленный органами власти и управления разных уровней. Все они выражали волю одного лица, советского государства, которое было единым и единственным собственником государственных имуществ. где бы оно ни находилось. При такой модели разные уровни государства отличались лишь в зависимости от компетенции соответствующих государственных органов. Конец примечания. Ценность такой конструкции состоит в том, что за действия каждой своей части отвечает государство в целом, обладающее несравненно большим объемом имущества. Поэтому случаи, когда у государства отсутствуют средства для того, чтобы рассчитаться со своими кредиторами, относительно редки. В то же Время. Российское государство является многоуровневым образованием. Это связано как с множественностью функций, выполняемых государством в современную эпоху, так и с особенностями именно Российской Федерации, колоссальные размеры территории которой и многообразие культуры и быта населяющих ее людей уникальны. Рассматривать государство только как единого и неделимого субъекта ни в публичном, ни в гражданском праве при таких обстоятельствах нельзя. Государство подразделяется на субъекты различных уровней. Российскую Федерацию, субъекты, федерации и муниципальные образования, города, районы, села, поселки, деревни и т.д. Страница 185. Эти субъекты считаются самостоятельными лицами, имеющими свою структуру, собственное имущество и по общему правилу не отвечающими по обязательствам друг друга. Такое имущественное построение государства оптимально с точки зрения его федеративного устройства. Однако оно неудачно с точки зрения защиты интересов кредиторов, неплатежеспособного государственного образования. Примечание первое. Произошедший в августе 1998 года финансовый кризис со всей очевидностью показал недостатки существующей модели построения государства. Ряд субъектов Российской Федерации и Федерация в целом оказались неплатежеспособными. В то же время Закрепленный в законодательстве принцип раздельной ответственности не позволил возложить обязанности по возвещению на все государственное имущество, в чьих бы руках оно не находилось. Конец примечания. Ведь нормальное состояние имущественных отношений – продукт деятельности государства в целом, которое и должно нести за них ответственность. И все-таки в рамках действующего законодательства обособленная личность Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований не может быть проигнорирована. Однако особенности не должны скрывать их общности. Гражданский кодекс исходит из того, что в целом участие государства и его частей в гражданском обороте строится на одинаковых принципах. Имеются, конечно, и некоторые различия. Поэтому в дальнейшем, сказанное о государстве распространяется на все государственные и муниципальные образования, если иное особо не оговорено. Государство как носитель власти. Государство, как и другие субъекты гражданского права, может участвовать в гражданско-правовых отношениях. И в этом смысле оно обладает правоспособностью. Однако его правоспособность обладает рядом особенностей, связанных с тем, что оно является также и главным субъектом публичного права, носителем власти. Эти особенности сконцентрированно выражают свойства уверенности, присущие государству. Государство осуществляет власть, но функция властвования, свойственная и другим субъектам, властвует работодатель над своими работниками, родители над своими детьми, сообщество над своими членами. Однако среди них государство выделяется как единственная власть, обладающая суверенитетом. На определенные территории, примечание второе, повеления государства преобладают над всеми иными властными велениями. Примечание второе. В случаях предусмотренных нормами международного и даже порой национального права, государство может осуществлять властные полномочия также и за пределами своей территории, например, на континентальном шельфе. Российская Федерация на своем континентальном шельфе осуществляет суверенные права и юрисдикцию согласно Федеральному закону о континентальном шельфе Российской Федерации от 30 ноября 1995 года Собрание законодательств Российской Федерации 1995, номер 49, статья 4694 1999, номер 7, статья 879 Этот вопрос подробно освещается в курсе международного публичного права Конец примечания. Страница 186. Это преобладание воплощается в независимости государства от кого бы то ни было и составляет главный признак его суверенитета. Суверенитет имеет как внутреннее, так и внешнее проявление. В пределах своей территории государство олицетворяет наивысшую власть. Никто не может вмешиваться во внутренние дела государства, если только иное не вытекает из общих принципов международного права. Вовне суверенитет проявляется как независимость данного государства от других государств и иных субъектов международного права. Примечание первое. Более подробно о публичной власти государства смотрите Тихомиров, ЮА, Публичное право, Москва, 1995, конец примечаний. Государство как суверен обладает свойствами, которые превращают его в особого субъекта гражданского права, а именно государство само принимает законы, которыми должны руководствоваться все остальные субъекты гражданского права. Государство может принимать административные акты, из которых возникают гражданско-правовые отношения, независимо от воли другой стороны. Государство сохраняет властные функции даже тогда, когда оно вступает в построенные на началах равенства гражданско-правовые отношения. Государство пользуется иммунитетом. Перечисленные свойства выражают далеко не все особенности государства как участника гражданско-правовых отношений. Однако, даже то, что названо, позволяет говорить об особом положении государства в гражданском праве. Это особое положение отражает две противоположные тенденции. С одной стороны, необходимость уравнивания государства в отношениях с субъектами частного права, не обладающими властными полномочиями, а с другой, использование этих полномочий для направления хозяйственного развития в определенное русло. Первая тенденция отражена в Гражданском кодексе в качестве общего принципа. Согласно пункту 1 статьи 124 Гражданского кодекса Российской Федерации, государство участвует в гражданско-правовых отношениях на равных с другими субъектами началах. Примечание второе. Участие государства в гражданских правоотношениях, на равных с другими субъектами началах, не следует толковать таким образом, будто бы на эти отношения распространяется один единственный принцип равенства. Участие на равных означает, что нормы гражданского права применяются государству в полном объеме, если иное не предусмотрено законом. Смотрите комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 1 по статейной, под редакцией ОН Садикова, второе издание Москва 1998, страница 256. Конец примечания. Иными словами, оно заранее отказывается от своего особого положения как суверена в частно-правовых отношениях. и не должно пользоваться имеющимися у него властными полномочиями. Страница 187. Тем не менее, во многих других нормах кодекса, смотрите, например, статью 445 Гражданского кодекса, и в иных правовых актах, закреплены достаточно широкие права государства по вмешательству в гражданско-правовые отношения. Однако эти полномочия не участника данных отношений, а стоящего над ними третьего лица. Государство как лицо. В этом качестве оно существует в рамках как публичного, так и частного права. При этом для современного правопонимания характерно отрицание заимствования частноправовых конструкций, для характеристики публично-правовых феноменов и наоборот. То, что государство является субъектом публично-правовых отношений, особых сомнений не вызывает. В данных отношениях оно действует не как частноправовой субъект, И потому нельзя заимствовать какие-либо гражданско-правовые характеристики для описания государства как субъекта публичного права. В рамках этих отношений государство выступает как носитель публичной власти. В отношениях, регулируемых частным правом, государство не обладает властными полномочиями. Здесь оно подчинено общим принципам гражданского права. Таким образом, происходит своеобразное расщепление в кавычках личности государства в зависимости от природы отношений, в которых оно участвует. И тем не менее, властная, публично-правовая сущность государства дает о себе знать и в гражданском праве. Она выражается в особом характере государства как субъекта гражданского права, поскольку оно, будучи организацией, примечание первое, не признается тем не менее юридическим лицом. Примечание первое. Иногда государство относит к коллективным образованиям, привлекая тем самым для него для его характеристики понятия из арсенала учения о сущности юридического лица смотрите гражданское право часть 1 учебник под редакцией А.Г. Калпина и А.И. Масляева страница 105 конец примечания в этом специфика правового положения государства в российском гражданском праве где классификация субъектов предстает как трехчленная: физические лица, юридические лица и особое лицо государства Подчеркивая особенность государства как субъекта частного права, его тем самым выводят из общего ряда субъектов. Вместе с тем, конструкция особого лица таит в себе и ряд проблем. Следуя этой трактовке, необходимо пояснить, в чем состоят особенности государства как субъекта гражданского права. Однако законодатель идет по иному пути, распространяя на государство нормы, которые определяют участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов. В скобках пункт 2 статьи 124 Гражданского кодекса Российской Федерации. Страница 188. Таким образом, государство приравнено к юридическому лицу, но не названо таковым. Примечание первое. Разумеется, никакой презумпции распространения на отношения с участием государства правового режима, установленного для юридических лиц, не существует. Противоположное мнение высказано М. И. Брагинским. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части 1 по статейной под редакцией О.Н. Садикова, страница 256 Если уж вести речь о каком-либо законодательном предположении, то не о презумпции, а о фикции Ведь государство, Ипса Юре, не юридическое лицо Конец примечания К государству в полном объеме могут быть применены только правила о волеобразовании и волеизъявлении юридических лиц. Осталь... Остальные же правила о юридических лицах, в частности, о правоспособности, о регистрации, наименовании и нахождения филиалах и представительствах, видах юридических лиц, их реорганизации и ликвидации, государству неприменимы. Государство как юридическое лицо представляет собой организацию, которая имеет внутреннюю структуру, и регламент, органы управления и участвуют в гражданском обороте. Однако государство действует через посредство не только физических, но и юридических лиц. Что касается таких признаков юридического лица, как организационное единство, имущественная обособленность, выступление в обороте от своего имени и самостоятельная имущественная ответственность, то они применительно государству получают совсем иное наполнение – Организационное единство государства достигается главным образом публично-правовыми методами. Отсутствует единая структура и общий для всех регламент. Имущество государства в значительной части распределено между созданными им юридическими лицами, которые являются самостоятельными участниками гражданских правоотношений. Государство, как собственник, выступает в обороте не только от своего имени, но и от имени созданных им юридических лиц. Ответственность государства не распространяется на все принадлежащее ему имущество, часть имущества, по сути, забронирована от взысканий кредиторов. Гражданская правоспособность государства. Правоспособность государства не может быть тождественна правоспособности различных физических и юридических лиц. В чем-то она шире, а в чем-то уже. Ряд возможностей может принадлежать только государству, например, приобретать имущество, не имеющее наследников, или выпускать государственные ценные бумаги. Выделена также особая сфера отношений, в которые, исходя из их природы, могут вступать и другие субъекты гражданского права. Однако это им прямо запрещено. Такая сфера обычно называется государственной монополией. Например, устанавливается государственная монополия на экспорт или импорт отдельных видов товаров. Копках. Статья 17 Федерального закона о государственном регулировании внешнеторговой деятельности от 13 октября 1995 года. Страница 189. Примечание 1. Собрание законодательства Российской Федерации 1995, номер 42, статья 3923, 1997, номер 28, статья 3305, 1999, номер 7, Статья 879. Эта государственная монополия осуществляется на основе лицензирования, причем лицензия выдается только государственным унитарным предприятиям. Конец примечания. Установлен также перечень объектов, которые могут находиться исключительно в государственной собственности. Правда, в последнее время перечень таких объектов стала значительно уже. Из него выпали земельные участки, драгоценные металлы и камни и ряд других объектов. Но исключительной собственностью государства продолжают оставаться недра, примечание второе, и животные в состоянии естественной свободы, примечание третье. Примечание второе. Смотрите статью 12 Федерального закона о недрах от 21 февраля 1992 года, Ведомости Российской Федерации, 1992, номер 16, статья 834, номер 29, статья 1690 1993, номер 2, статья 74, Собрание законодательства Российской Федерации 1995 номер 10, статья 823 1999 номер 7, статья 879. Конец примечания. Примечание 3. Смотрите статью 4 Закона Российской Федерации о животном мире от 24 апреля 1995 года, Собрание законодательства Российской Федерации 1995 номер 17, статья 1462. Конец примечания. В то же время некоторые возможности, например, передавать имущество по наследству, заключать отдельные виды договоров, договор коммерческой концессии и другие, иметь свои фирменные наименования и считаться автором произведения литературы, науки и искусства государству недоступны. Но есть и различия качественные. Государство участвует в гражданском обороте, не в своих частных интересах. а в целях наиболее эффективного отправления публичной власти. Эти цели предопределяют и сущность правоспособности государства. Она не может быть общей. Примечание 4. Правоспособность государства считает общей ВВ Залесский. Смотрите «Гражданское право России», курс лекций, часть 1 под редакцией О.Н. Садикова, Москва, 1996, страница 112, конец примечания. Природа государства не позволяет ему приобретать ряд прав, и возлагать на себя некоторые обязанности. Участвуя в имущественных отношениях, государство не может и не должно исходить из собственных интересов, отличных от интересов общества, которому оно служит. У него не может быть полной автономии воли в выборе направлений своей деятельности или ее организационно-правовых форм. Государство по сравнению с теми субъектами гражданского права, которые имеют общую правоспособность, более ограничено. Однако правоспособность государства не может считаться и специальной, ограниченной лишь теми возможностями, которые прямо перечислены законом. Примечание 5. Трактовка правоспособности государства как специальной содержится в работах. Субъекты гражданского права под редакцией С.Н. братуся Страница 270. Гражданское право. Учебник под редакцией е. А. Суханова. Том 1 и 2 Издание. Москва. 1998 Страница 283. Конец примечания. Во-первых, нигде перечень полномочий государства исчерпывающий не описан. Во-вторых, государство, принимая законы, само может установить более широкий объем своей правоспособности. И ему нельзя в этом отказать. Ведь жизнь постоянно ставит перед ним все новые и новые проблемы. Страница 190. Наконец, в сфере международных отношений, где государство в полной мере осуществляет свой суверенитет, признание его правоспособности специальной только теснит свободу и самостоятельность, которые крайне необходимы во все времена. Конечно, исходя из концепции правового государства, трактовка его правосубъектности как специальной выглядит привлекательно, но разве специальный характер правоспособности когда-либо мешал государству ее расширять? Вовсе нет. Главную преграду такому расширению образует гражданское общество, которое вводит государство в определенные рамки, указывая на цели, достижению которых оно должно служить. Только люди способны положить конец государственному беспределу. Поэтому правоспособность государства следует назвать целевой примечание первое. Она вытекает из той функции носителя публичной власти, которую в интересах всего общества выполняет государство. Примечание первое. Соглашаюсь в целом, что правоспособность государства не может быть охарактеризована ни как общая, ни как специальная. Некоторые авторы, в частности В.А. Плетнев, называют ее универсальной. Смотрите гражданское право, учебник для вузов под редакцией Т. И. Илларионовой, Б.М. В. В.А. Плетнева. Москва, 1998, страница 140. Но универсальная правоспособность терминологически немногим отличается от общей и не задержит в названии указаний на ее ограниченный характер. Целевой же характер правоспособности указывает на те ограничения, которые должно соблюдать государство. Конец примечаний. Таким образом, государство, вступая в гражданский оборот, должно следовать своему предназначению, установленному Конституцией и другими законами. Оно не может, к примеру, наживаться на своих гражданах, примечание второе, неосновательно освобождать себя от ответственности и так далее, примечание третье. Примечание второе. И в этих целях закон запрещает совмещение функций органов государства, местного самоуправления и хозяйствующих субъектов. Смотрите статью 7 закона Российской Федерации о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках от 22 марта 1991 года в редакции 25 мая 1995 года Собрание законодательств Российской Федерации 1995 номер 22 статья 1977. 1998-й, номер 19, статья 2066 Конец примечания Примечание третье Особой ограниченной ролью государства в обществе Характер правоспособности признают и другие авторы Смотрение, например, «Гражданское право», часть 1 под редакцией З. И. Цыбуленко, Москва, 1998 страница 131 Конец примечания Государство может свободно двигаться только в одном направлении к процветанию всего общества и каждого его члена. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина обязанность государства (в скобках статья 2 Конституции Российской Федерации). Ряд обязанностей государства, касающихся его участия в гражданском обороте, вытекает и из других норм Конституции. Государство как таковое не способно своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, а также создавать и исполнять обязанности. От его имени всегда действуют государственные органы, как являющиеся юридическими лицами, так и непризнанные признанные таковыми, в рамках которых действуют должностные лица. Именно их сознание и воля позволяют действовать государству как субъекту права. Страница 191. Государственные, муниципальные образования как субъекты гражданского права, приравненные к государству. Государство участвует в гражданском обороте не как нерасчлененное целое, а как совокупность субъектов разных уровней, в разной степени охвата территории, общности и тому подобное. Все эти субъекты независимы друг от друга и выступают как самостоятельные участники гражданско-правовых отношений. Они отвечают по своим обязательствам, принадлежащим им на праве собственности, имуществом, кроме того имущества, которое закреплено за юридическими лицами, или может находиться только в государственной или в муниципальной собственности в скобках пункт 1 статьи 126 Гражданского кодекса Российской Федерации. Любой из этих субъектов не отвечает по обязательствам другого в скобках пункты 4 и 5 статьи 126 Гражданского кодекса Российской Федерации, если только он не дал гарантию поручительства. Примечание 1. В отношении такого обязательства. Примечание 2. Примечание первое. Банковская гарантия, предусмотренная статьями 369-379 Гражданского кодекса, может выдаваться банкам, иным кредитным учреждением или страховой организацией, но никак не государством. Иных видов гарантий Гражданский кодекс не предусматривает. В то же время государственные, муниципальные гарантии, предусмотренные статьями 115-117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Собрание законодательства Российской Федерации 1998 Номер 31, статья 3823, которая вступит в действие с 1 января 2000 года. Конец примечания. Примечание второе. В действительности государственные и муниципальные образования не так уж обособлены, как кажутся на первый взгляд. Они имеют единую бюджетную и налоговую систему, построенную по иерархическому принципу, когда каждый вышестоящий субъект определяет доходную базу субъекта нижестоящего. Поэтому платежеспособность второго зависит от воли первого. В идеале все государственные и муниципальные образования должны рассматриваться как одно целое при ответственности кого-либо из них перед третьим лицом. Но пока такой механизм законом не закреплен, некоторые государственные образования имеют легальную возможность уходить от возмещения вреда. Конец примечания. В законе могут быть установлены случаи, когда такая ответственность наступает и при отсутствии гарантии поручительства. В гражданско-правовых отношениях участвуют три категории субъектов. Первая – Российская Федерация. Вторая – субъекты Российской Федерации, Республики, Края, Области, Города федерального значения, Автономная область, Автономные округа. третье – муниципальные образования. От имени Российской Федерации субъектов Российской Федерации могут своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права и обязанности выступать в суде органы государственной власти. Примечание третье – В рамках их компетенции установлены актами, определяющими статус этих органов. Копках пункт 1 статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации. Примечание 3. Термин «органы государственной власти» следует трактовать широко. Он охватывает любые органы государства, причем не обязательно коллегиальные. Конец примечания. Ведущее положение в системе указанных органов занимает Российская Федерация, которая вправе устанавливать пределы гражданской правоспособности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Федеральное законодательство обладает более высокой юридической силой по сравнению с законами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований муниципий. С учетом того, что гражданское законодательство входит в предмет ведения Федерации положение других государственных и муниципальных образований В этой сфере рассматривается как подчиненные. Страница 192. Вместе с тем субъекты Российской Федерации, за исключением городов Москвы и Санкт-Петербурга, не имеют такой же по объему возможности ограничивать правоспособность муниципальных образований. Последние в этой части защищены федеральным законодательством. Особыми участниками гражданского оборота выступают муниципальные образования, муниципи. Под муниципальными образованиями понимают городское сельское поселение, несколько поселений, объединенных общей территорией, часть поселения, иная населенная территории, в пределах которых осуществляется местное самоуправление. Имеются муниципальная собственность, местный бюджет, казна и выборные органы местного самоуправления. Примечание первое. Статья 1 Закона Российской Федерации, Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 28 августа 1995 года. Собрание законодательства Российской Федерации 1995 номер 35 статья 3506. 1996 номер 17 статья 1917. 1996 номер 49 статья 5500. 1997 номер 12, статья 1378. В Москве и Санкт-Петербурге выбранные общегородские органы местного самоуправления могут не создаваться. Конец примечания. Муниципальные образования создаются по модели образования государственных, однако в отличие от последних, органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. В скобках статья 12 Конституции Российской Федерации, пункт 5. статьи 14 закона Российской Федерации об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. По сути муниципия выступает в качестве особого рода корпорации, членами которой являются все жители. Примечание второе. И в этом состоит его важное отличие от государства. Трактовка государства как особого корпоративного лица противоречит идее его служения обществу. Конец примечания. Подобный вывод подтверждается в частности тем, Что права собственника могут осуществляться от имени населения муниципального образования органами местного самоуправления или непосредственно населением муниципального образования. Примечание третье. Смотрите пункт 3 статьи 2 Закон Российской Федерации о финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации от 27 сентября 1997 года, собрание законодательства Российской Федерации 1997 номер 39, статья 4464. Конец примечания. Население таким образом выступает в качестве органа му муниципального образования. И все-таки близость муниципальных образований к государственным по принципам их организации и деятельности позволяет рассматривать их совместно. От имени муниципальных образований своими действиями могут приобретать и осуществлять гражданские права и обязанности органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. В скобках пункт 2. статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации. В роли таких органов могут выступать представительный орган местного самоуправления, выборные глава муниципального образования, если такая должность предусмотрена, и иные органы местного самоуправления. При участии муниципий в гражданских отношениях представительные органы могут играть более важную роль по сравнению с исполнительными, чем это предусмотрено для государственных образований. Страница 193. Параграф 2. Формы... участие государства в гражданском обороте. Опосредованное участие государства в гражданском обороте. Государство может участвовать в гражданском обороте как непосредственно, так и через специально созданные им для этих целей государственные юридические лица в организационно-правовых формах, предусмотренных действующим гражданским законодательством. Остановимся вначале на последней форме участия государства в гражданском обороте, опосредованное участие государства в обороте. достигается путем вступления в него, созданных государством юридических лиц, действующих как таковые, принимающих обязанности и приобретающих права для себя, а не для государства. Речь идет о юридических лицах, таких организационно-правовых форм, как государственные, в том числе федеральные и казенные, и муниципальные унитарные предприятия, а также финансируемые собственником, в нашем случае государством учреждения. Через этих юридических лиц косвенно, опосредованно в гражданском обороте участвует и государство. Действующее законодательство закрепляет принцип раздельной ответственности учредителя и созданного им юридического лица, в скобках пункт 3, статьи 56 Гражданского кодекса Российской Федерации. Однако у этого принципа есть немало исключений. Смотрите, например, пункт 5, статьи 115. и пункт 2 статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации, связанных в основном с государством. Именно государство в ряде случаев отвечает по долгам созданных им юридических лиц. Однако не только в этих исключениях из принципа раздельной ответственности состоит опосредованное участие государства в гражданском обороте. Государство продолжает оставаться собственником имущества, на базе которого оперируют созданные им юридические лица, И в этом смысле стоит за каждой их сделкой, пусть и совершенной ими от своего имени. В ряде наиболее важных с точки зрения государства случаев за его органами закрепляются контрольные полномочия, согласование, одобрение, утверждение, контроль и тому подобное в отношении таких юридических лиц. Сами по себе эти полномочия не свидетельствуют о непосредственном участии государства в гражданском обороте. Сторонами соответствующих сделок становятся созданные государством юридические лица, однако показывают, насколько оно близко к этому. Однако далеко не всегда в случае действия созданного государством юридического лица имеет место опосредованное участие государства в гражданском обороте. Существуют такие юридические лица, которые могут одновременно действовать и от имени государства, и от своего собственного имени. Например, Министерство финансов Российской Федерации может... представлять в гражданском обороте государства, но в то же время оно действует и как самостоятельное юридическое лицо, приобретающее права и обязанности для себя, а не для государства, например, при покупке канцелярских принадлежностей. Непосредственное участие государства во внутреннем гражданском обороте. Оно осуществляется путем вступления в оборот органов государственной власти, действующих при этом не как обособленные юридические лица, а как особые представители государства. Вполне возможно, что государство будет представлено органом, который является одновременно и юридическим лицом. Страница 194. Однако это последнее качество не имеет значения для данных отношений, поскольку такой орган представляет государство в целом и обязывает именно его. Главное, что этот орган действует от имени государства в пределах компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов, в скобках пункты 1 и 2 статьи 125 Гражданского кодекса. К числу таких актов относятся Конституция Российской Федерации, Федеральные законы и подзаконные акты, Конституции, Уставы субъектов Российской Федерации и принятые в их развитие законы и подзаконные акты, наконец аналогичные по назначению акты муниципальных образований. Однако было бы неверным утверждение о том, что действия органа государства, вышедшего за пределы своей компетенции, установленные публичным правом, вовсе не обязывают государство. Если такие действия причинили вред, он подлежит возмещению по нормам гражданского законодательства, в том числе и за счет государства. Однако природа этих отношений, по сути охранительных, и механизм их возникновения будут иными. Квалифицирующим признаком участия государства в обороте не может быть. быть действием такого государственного органа, который не является юридическим лицом. Сейчас практически все государственные органы, которые участвуют в гражданском обороте от имени государства, признаны юридическими лицами. Здесь главное, не формальный критерий наличия или отсутствия прав юридического лица, а направленность действий государственного органа, которые должны быть совершены от имени государства в пределах компетенции такого органа. В случае непосредственного участия государства в гражданском обороте, Мы имеем специфические отношения представительства в силу закона, к которым должна применяться глава 10 Гражданского кодекса. Примечание первое. От этого законного представительства следует отличать представительство интересов государства в классическом смысле, предполагающем выдачу доверенности, как, например, в случае ведения дел от имени правительства Российской Федерации в судах. Смотрите постановление правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 года. Номер 950 о порядке назначения представителей интересов правительства Российской Федерации в судах. Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, номер 17, статья 2003, конец примечания. При любых обстоятельствах государство может считаться участвующим в гражданском обороте непосредственно лишь тогда, когда в законодательстве содержится полномочия какого-либо органа государства совершить действия от имени государства, тем самым связав его. от имени государства в гражданском обороте могут выступать как представительные так и исполнительные органы российской федерации федеральные собрание российской федерации президент российской федерации правительство российской федерации центральный банк российской федерации министерство финансов российской федерации примечание второе мингос имущество российской федерации федеральное казначейство российской федерации и другие а также соответствующие им органы государственных и муниципальных образований законодательные собрания губернаторы администрации правительства и иные органы названные в конституциях и уставах и законах субъектах российской федерации а также в актах органов местного самоуправления примечание второе министерство финансов российской федерации исполняет федеральный бюджет, осуществляет управление и обслуживание внутреннего и внешнего долга Российской Федерации, производит государственные заимствования от имени Российской Федерации и выступает в качестве эмитента федеральных ценных бумаг. Подробнее смотрите. Положение Министерства финансов Российской Федерации, утвержденное постановлением правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 года, номер 273, собрание законодательства Российской Федерации, 1998, номер 11, статья 1288, 1999, номер 27, статья 3359. С момента вступления в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации полномочия Министерства финансов Российской Федерации в бюджетном процессе будут определяться статьей 165 названного кодекса. Конец примечания. Страница 195. Примечание первое. Реже всех в имущественных отношениях участвуют представительные органы власти. Однако даже их участие не исключено в случаях, когда они принимают нормативные акты, нарушающие права частной собственности. Выводить какой-либо орган из числа тех, кто действует от имени государства, тем самым освобождать последние от ответственности было бы ошибкой. Поэтому нельзя согласиться с мнением ЕА Суханова о том, что высшие органы государства, Федеральное собрание Российской Федерации, президент Российской Федерации и прочие не могут действовать от его имени, а их заменяют управление делами. хозяйственное управление и подобные им органы. Смотрите гражданское право учебник под редакцией е. А. Суханова, второе издание, том 1, страница 286, конец примечания. Наиболее часто от имени государства действуют исполнительные органы власти и прежде всего Правительство Российской Федерации, администрации субъектов Российской Федерации, а также федеральные, республиканские органы исполнительной власти, как отраслевые, так и функциональные. Примечание второе. Формально нет оснований считать, что правительство Российской Федерации обладает неограниченными полномочиями для выступления в гражданском обороте от имени государства. Такое мнение выражено М.И. Брагинским. Смотрите комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 1, по статейной, 2 издание, под редакцией О.Н. Садикова, Москва, 1998, страница 260. Во главе исполнительной власти стоит президент Российской Федерации. Он к праве принимать решения по любым вопросам, относящимся к ведению исполнительной власти. Поэтому вести речь о неограниченных полномочиях правительства нельзя. Конец примечания. Случаи выступления этих органов от имени государства, они довольно многочисленны, предусмотрены законом и подзаконными актами, устанавливающими полномочия соответствующих органов. Причем вышестоящий орган, как правило, может делегировать свои полномочия нижестоящему. Так правительство Российской Федерации делегировало многие свои функции министерствам и ведомствам, а те, в свою очередь, территориальным органам. В случаях и в порядке предусмотренных законодательством от имени государства по его специальному поручению могут выступать любые лица, государственные органы, органы местного самоуправления, юридические и физические лица в скобках пункт 3 статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, Например, интересы государства в органах управления акционерных обществ, хозяйственных товариществ, часть акций, доли, вклады, которых закреплена в федеральной собственности, могут представлять физические лица, заключившие соответствующие договоры на представление этих интересов. Примечание третье. Смотрите постановление правительства Российской Федерации 21 мая 1996 года, номер 625. Об обеспечении представления интересов государства в органах управления акционерных обществ хозяйственных товариществ часть акций доли вклады которых закреплена в федеральную собственность. собрание законодательств российской федерации 1996 номер 22 статья 2698 1998 номер 26 статья 3087 конец примечания конец третьей дорожки, третьей кассеты